Глава третья. Оказалось, что Вайолет совершенно не представляла, как трудно прожить одной на зарплату машинистки. Может быть, она и догадывалась об этом, но дала себе твёрдый зарок как-нибудь справиться. Такова была цена независимости от матери. Когда Вайолет жила с родителями, почти 2/3 своего недельного жалования она отдавала им для ведения домашнего хозяйства, а себе оставляла 5 шиллингов. расходы на обед, одежду, сигареты, домашние журналы и ещё несколько шиллингов откладывала в банк. С годами её сбережения росли, она понимала, что они пригодятся ей к старости, когда родителей у неё не станет. А теперь приходилось потихоньку эти деньги тратить, причём существенно больше, чем Валет рассчитывала, ведь надо было платить за жильё, А кроме того, были разные мелкие расходы на то, чтобы сделать комнату более уютной и сносной для проживания. В доме матери в Саут-Гэмптоне было полно лишних вещей, но Уайлетт хватило ума не спрашивать о них. Вот если бы она отправилась на поиски мужа в Канаду, может быть, миссис Спидуэлл и соизволила бы отправить за тысячу миль кораблем кое-какую мебель. Но посылать что-нибудь всего за 12 миль, да еще по хорошей дороге, было как-то даже обидно. Так что Вайлик пришлось рыскать в Уинчестере, по комиссионным магазинам, в поисках дешевенького прикроватного столика или массивной зеленой пепельницы. В то время как в Саут-Гэмптоне у нее в спальне стоял вполне приличный ротанговый столик, а в гостиной родного дома почти такая же пепельница – то же самое и с парой тарелок из майолики, чтобы украсить камин, тогда как у матери хватало всяких безделушек в коробках на чердаке. Когда Вайллет уезжал, ей и в голову не пришло прихватить с собой что-нибудь в этом роде, поскольку прежде ей никогда не приходилось придавать жилой вид чужой комнате. Жалованье у Вайллет в Уинчестерском офисе всё же составляло 35 шиллингов в неделю. Ровно столько, сколько она получала в Саут-Гэмптоне. Для простой машинистки это считалось неплохо. Она уже 10 лет проработала в этой компании, печатала быстро и без ошибок. Когда Вайлетт жила дома, эти деньги казались очень большими. Почти каждый день она могла позволить себе горячий обед. И, покупая сигареты, не задумывалась, хватит ли ей на губную помаду. Но вот одно и на такое жалование прожить оказалось не так-то просто. Это как обувь не по ноге. Носить-то, конечно, можно, но жмет, натирает и оставляет мозоли. Теперь, когда Вайлетт приходилась в одиночку кое-как выживать на эти деньги, она поняла, почему родители ее относились к ним почти так же, как к карманным деньгам на мелкие расходы. Хотя она гордилась тем, что зарабатывает и дает деньги на содержание дома и хозяйства. Теперь Валяд столько же платила своей хозяйке, которая готовила ей только завтрак, а ужинала Валяд уже на свои. А ведь платить ещё надо было за стирку и уголь, дома такого не было. Стоило только ей выйти, сразу начинались траты. Чуть-чуть здесь, немного там, но в целом набиралось довольно прилично. Жизнь это постоянные расходы. У Валяд уже не было возможности откладывать на чёрный день. Приходилось как-то выкручиваться, урезать расходы. Она стала носить одну и ту же одежду, стирать белье под краном, чтобы не оплачивать непомерные счета прачешной. Сама чинила платье, а изношенные места прятала под брошками и шарфиками, понимая при этом, что как не ухищряясь-те, старые тряпки новей не станут. А на какие деньги приобретать новые? Вайлет перестала покупать газеты и журналы, Стала читать те, что оставались после О и Мо. Экономила на помаде. Курение сократила до 3 сигарет в день. А на ужин довольствовалась сардинками с подсушенным хлебцем или жареной килькой. Цены на мясо кусались. Велят почти никогда не завтракала, предпочитала просто кусочек рюмяного хлеба с повидлом. Но поскольку теперь за это тоже надо было платить, Она заставляла себя есть сваренное в мешочке яйцо, которое ей каждое утро подавала миссис Харви. После чего на работу являлась с чувством тошноты и слабость. Раз в неделю она ходила в кино, уступка единственной слабости, и в этот день вообще почти ничего не ела. Первый фильм, что она посмотрела в Уинчестере, назывался Почти медовый месяц. Там мужчина за 24 часа должен был познакомиться с женщиной, и жениться на ней. Смотреть на экран Вайлетт было неприятно и мучительно. Даже схотелось уйти из зала на середине картины. Но там было так тепло, да и жалко стало потраченных денег. Ведь на них она могла поесть. Каждое воскресенье Вайлетт садилась на поезд и ехала в Саут-Гэмптон, чтобы сходить с матерью в церковь. Деньги на билет она тоже брала из своих тающих сбережений — Мессис Спидуэл и в голову не приходило предложить дочери оплачивать дорогу туда и обратно. О деньгах сваял эта она вообще не заговаривала, как впрочем и о работе или у Энчестери, о том, как ей живётся на новом месте. Поэтому поддерживать разговор с матерью было непросто. Более того, мессис Спидуэл весь день только ворчала и жаловалась на жизнь, словно всю неделю копила недовольство, чтобы в воскресенье вылить его на дочь. Когда рядом не было Тома с Эвелиной детьми, Вайолетт находила отговорку, извинялась и уезжала пораньше, мучаясь в душе от собственной дерзости и чувства вины перед матерью. Потом сидела у себя в комнате и читала какой-нибудь роман. Она с трудом пыталась осилить произведение любимого отцом Троллопа,